Глава первая. Право на любовь. Любовь Бога – чистая радость без страданий. Здравствуйте, дорогие! Я есть Крайон, и я приветствую вас. Примите энергии любви и света Бога из нашего с вами общего Божественного дома. Ваши души знают, откуда вы родом, и здесь по нашу сторону завесы, Мы встречаемся с вами, а потому мы очень хорошо знакомы. Вы все пришли на землю из Божественного дома. Вы все ангельские создания по своей сути, и каждый из вас несет в себе божественные энергии любви и света. Они всегда остаются в вашем сердце, даже когда среди сложностей земной жизни вы забываете об этом. Любовь и свет – Это одна и та же энергия. Вы знали об этом? Это единство любви и света – великая энергия, частью которой вы являетесь. Вы и есть любовь, вы и есть свет, хоть не всегда догадываетесь об этом. Но это так. А если это так, как вы можете быть нелюбимыми? Как вы можете быть недостойными любви? Вы, чья суть, любовь? Ах, как многим из вас не хватает любви в вашем земном материальном бытии, но нет в том вашей вины. Вам кажется, что вы знаете любовь, и она причиняла вам боль. Нет, дорогие, тогда вы не знаете любви. И все же в ваших силах вернуть утраченное, то, что всегда принадлежало вам по праву, любовь, Право любить и быть любимыми, ангельскими существами света в потоке любви Бога, что есть и всегда было и будет ваша истинная суть. И вам еще предстоит испытать то блаженное и уникальное, что связано с любовью Бога. Любовь Бога никогда не иссушает, она всегда питает. Любовь Бога. Никогда не горька, она всегда сладка, а главное, любовь Бога всегда с вами, потому что вы и есть любовь, и даже больше вы и есть Бог. Звезды рядом, вы уже победили, вы безмерно любимы, дорогие мои, да, это так». Но многим из вас приходится пробиваться к этой простой истине, идя буквально через тернии к звездам. И я знаю почему. Тысячелетиями вас воспитывали в привычке к унижению. Я знаю, что многие из вас в обиде на своих родителей за это. Они не виноваты, дорогие, ведь их тоже воспитывали именно так. Так же, как не виноваты и вы, даже если передадите свои привычки уже следующему поколению своим детям. Таков путь человека на земле. Я пришел, чтобы облегчить вам этот путь, и сейчас я говорю вам, вы уже прошли через тернии, так оставьте их позади, вам не нужно больше страдать. Откройте глаза, и вы увидите, звезды рядом». Вы достигли своей цели. Вы победили. Так примите наши поздравления и нашу любовь. Любовь и признательность от нас, тех, кто вас всегда ждал, кто с любовью и трепетом следил за каждым вашим шагом и свято верил. Наша встреча состоится, и она состоялась. Это ваша заслуга, дорогие». Не благодарите меня за то, что я пришел к вам. Вы и только вы сделали возможной нашу встречу. А я лишь с благодарностью и любовью откликнулся на ваш призыв. Мы с вами, мы рядом. И наша встреча стала событием, наполнившим радостью и ликованием всю Вселенную. Дальше мы пойдем рука об руку, и мир уже никогда не будет прежним». Все идет так, как задумано Всевышним. Мы соединяемся. Мы те, кто живет среди звезд, и вы те, кто тысячелетиями ходил по дивной планете под названием Земля. Мы соединяемся, потому что вы тысячелетиями, живя во тьме, все-таки смогли найти и зажечь свой свет. Мы соединяемся, потому что мы едины, и наше временное разделение подходит к концу. Вы открыли свет Всевышнего в себе и наполняете этим светом землю. Вы создаете рай на земле, возвращаете ей качества и атрибуты Эдемского сада, каким она и должна быть по великому плану Всевышнего. Осталось несколько шагов, дорогие. Сделайте их, Мы пришли, чтобы помочь вам сделать их. Еще совсем недавно наша встреча была невозможна, но вы открыли двери через тернии, делая шаги к звездам, и мы устремились вам навстречу, как только вы создали для этого условие. Вы достойны бесконечных восторгов. Позвольте быть с вами. Позвольте окутать вас энергиями нашей любви защиты. Позвольте сказать вам о том, как вы великолепны. В вашем языке недостаточно слов, чтобы выразить это. Пусть наша нежность и восхищение скажут больше, чем доступно словам. В новом мире нет места низкой самооценке. Я хочу сообщить вам обнадеживающую новость. На землю приходит любовь Бога, чтобы наполнить ваши души. Чтобы вы обрели достоинство и уверенность, вы любимы. Посмотрите на детей, которые рождаются сейчас. Они не хотят мириться с низкой самооценкой. Они утверждают новую правду о себе в новом изменившемся мире. Мир изменился. И здесь уже нет места прежнему чувству собственной ничтожности. Новые дети знают об этом на самых глубинных уровнях. Они еще не могут выразить это знание, но уже всеми силами пытаются утвердить себя иначе, чем делали это предыдущие поколения. Вы иногда называете их гиперактивными. Вы подозреваете, что с ними что-то не так. С ними все так, дорогие. То, что вы видите, это их протест против старого мира, в котором вас тысячелетиями пытались ставить на место. Новые дети знают, что их место не в темном углу. Они дети прекрасной любящей Вселенной, и вся Вселенная их дом. И в этом доме, Они имеют право чувствовать себя достойными, любимыми, почитаемыми. Они, новые дети, уже рождаются с огромным чувством собственного достоинства. Они скорее отвернутся от своих родителей, если те будут их унижать, но не позволят себе предать свое достоинство и свое величие, подчиняясь тем, кто их унижает». Вы – первопроходцы, вы подготовили почву для появления таких детей. Вам пришлось идти через тернии, потому что вы, в отличие от них, не имели врожденного чувства собственного достоинства. Но не думайте, что в этом виноваты ваши родители, или родители ваших родителей, или все предшествующие поколения. Нет, они не виноваты». Причина другая. Причина в том, что сама энергия Земли была совершенно иной. Сейчас, когда Земля проснулась к свету и любви Бога, она совсем иная, чем тогда, когда ваша планета была всецело погружена в материальность. Она была не ласковой матерью для вас тогда. Да, это так, но не в укор планете сказано это потому что и ее вины нет в том. Ваш мир на протяжении очень долгого времени погружался все глубже в материальность. Все дальше от любви и света Творца погружались и люди, и земля вместе с людьми. Да, ваша планета очень тесно связана с вами. И сейчас, когда вы начали путь обратно к Богу, к свету и любви, Перед этим, достигнув самого дна материальности, самой глубокой тьмы, сейчас ваша планета тоже становится светлее. Она просыпается, наполняясь энергиями Творца. Она все больше и больше день ото дня пронизана его любовью. Это значит, сами энергии Земли сейчас способствуют тому, чтобы на ней рождались дети, изначально наделенные чувством собственного достоинства и своего права на любовь. Верните себе чувство собственного достоинства. Простите родителей. Вы кажетесь сами себя обделенными по сравнению с новыми детьми, но это не так. За вами бесценный опыт тысячелетий, опыт продвижения в энергии Творца, Опыт сложного пути и преодоления преград. Опыт победы над тьмой. Вы герои, дорогие. Это благодаря вам смогли появиться на земле новые дети. Вы создали фундамент новой реальности для них. Без вас этого не могло бы произойти. Вы первопроходцы, которым всегда трудно. Но вы зажгли свет для тех, кто идет за вами. Вы зажгли его и для себя тоже. Источник этого света, этой любви внутри вас, в вашей душе, в вашем сердце. Открыв в себе эту энергию, эту бесконечную силу Творца, вы можете вернуть себе то, чего не получили от рождения, но что, тем не менее, ваше по праву. Вы можете вернуть себе чувство собственного достоинства, Те энергии, которые ныне приходят на землю, это энергии любви. Они предназначены для всех, не только для детей, но и для вас тоже. Любовь Бога – целый спектр энергий. У любви много ипостасей. Одна из них – материнская и отцовская любовь. И если вы чего-то недополучили в вашем воспитании, теплых, полных любви, питающих энергий, необходимых для роста, развития и обретения чувства собственного достоинства, вы можете получить их сейчас. Не от ваших земных родителей, от вашей небесной божественной семьи, которая в любой момент готова обнять вас и дать вам все то, чего вам недостает». Вы можете прямо сейчас почувствовать эти энергии. Для этого нужно только ваше намерение, ваша просьба, больше ничего. И когда вы поймете, что энергии любви доступны вам, вы сможете простить своих земных родителей. Вы сможете понять, что и они так же пострадали, как и вы, и они недополучили любви в своей земной жизни. Вы сможете понять их, отнестись к ним с состраданием и простить. Вы все слышали слова о том, что своих земных родителей нужно почитать. Но что значит «почитать»? «Почитать» — это значит быть признательными им за то, что они позволили вам прийти на землю в этом воплощении, позволили появиться на свет». Они сделали для вас неоценимое, помогли вам воплотиться в этой прекрасной биологической оболочке на этой земле в это прекрасное время. Это то, чего вы хотели, это то, чего вы с нетерпением ждали, и это то, что вы получили, поэтому ваши родители заслуживают того, чтобы вы их почитали. Более того, Они заслуживают почитания еще и за то, что позволили вам пройти связанные с ними уроки. Если вы обижаетесь за что-то на ваших родителей, поймите, что эти обиды неуместны, дорогие. Еще до вашего воплощения вы сами выбрали себе земных родителей и те уроки, которые вы проходите благодаря им. Они согласились помочь вам в этих уроках, и даже если эти уроки кажутся вам слишком трудными, поблагодарите их за это. В конце концов, именно благодаря этим урокам вы стали теми, кем вы стали, существами света, находящимися сейчас в процессе воссоединения с Божественным вы видите, что вам есть за что почитать ваших родителей. Есть за что благодарить. Сказать им спасибо – это и значит выразить свое почтение. Но это вовсе не значит, дорогие, что вы всю жизнь должны нести груз тех энергий, которые переданы вам земными родителями. Вы почитаете родителей, но это вовсе не обязательно означает – что вы разделяете их судьбу или безропотно принимаете ту участь, на которую они вас направляли. Нужно, чтобы вы осознали свою ответственность за то, как вы проживаете жизнь. Не родители за это ответственны, они создали вам некие исходные условия. Да, эти исходные условия не всегда благоприятны для вас. Но таковы условия урока, на который вы сами согласились. Преобразовать то неблагоприятное, с чем вы пришли, в свет и любовь, и тем самым вывести свою судьбу на более высокий путь, где вы не встретитесь со страданиями, которые, казалось бы, изначально были для вас предопределены. Нет никакой предопределенности, дорогие. Вы сами творите свою судьбу, если только не отдаете свою силу и свою ответственность кому-то другому. Не родители ответственны за то, что происходит с вами сейчас. Сейчас они уже не в силах что-то изменить в вашей жизни, как-то воздействовать на нее. Поэтому бессмысленно требовать от них этого. Отпустите их с миром. Простить родителей. Это и значит пройти урок, завершить его, чтобы дальше следовать своим путем. Возьмите ответственность на себя за то, что происходит с вами сейчас, и за то, каковы вы сейчас. Обретение божественных родителей Поблагодарите и простите ваших земных родителей, выразите им свое почтение. И если чувствуете в своей душе какую-то нехватку, нехватку любви, материнского и отцовского тепла, нехватку веры в себя и в то, что вы любимы, просто обратитесь к Духу, к Богу и попросите Его, «Дорогой Бог, покажи мне, какова энергия отцовской любви, какова энергия материнской любви. Начните с той энергии, который вам особенно не хватает. Если вы росли без отца или с отцом, который по каким-то причинам не мог дать вам всей полноты отцовской любви, безусловно, вам важно узнать о том, как проявляет себя энергия отцовской любви. Для этого вам уже не нужно искать эту энергию в каком-то человеке мужского пола вы можете получить ее непосредственно из Источника, из Высшего Источника от Бога. Сейчас новое время, дорогие, и это стало возможно. Вы можете получить эту энергию непосредственно в любой момент, где бы вы ни находились. Вы можете просто закрыть глаза, просто обратиться внутрь себя и сказать, «Дорогой Бог, покажи мне, пожалуйста, как проявляет себя энергия отцовской любви. Покажи мне, пожалуйста, что это такое отцовская любовь, так как в моей земной жизни я не знаю этого. Я хочу это узнать. Я хочу это почувствовать. Я хочу понять, что это за энергия. Я хочу получить эту энергию, принять ее всем своим существом. Не надо представлять себе, как выглядит ваш отец в земной человеческой оболочке. Не надо представлять в роли отца какого-то другого человека. Сосредоточьтесь просто на восприятии энергии. И то же самое с энергией матери. Вы можете ощутить, что есть этот источник, и он вам доступен. Он существует в мире, вы можете представить его где угодно. Вы можете представить его в небесах. Вы можете представить его рядом с собой. Вы можете даже найти его внутри себя. Мир так устроен. То, что присутствует в какой-то точке Вселенной, вы можете найти и в любой другой точке Вселенной. Попросите Бога, чтобы Он показал вам, где эта энергия, и получите к ней доступ. Будьте открыты и ничего не ждите. И наблюдайте за тем, что произойдет. Произойдет то, что вы окажетесь в потоке любви. Она будет струиться на вас и через вас. И вы поймете, что это чистая любовь. Чистая любовь – это любовь, полученная непосредственно из высшего источника. Вы почувствуете, что это совсем не та любовь, которую вы, может быть, знаете от земных людей, потому что эта любовь является любовью отцовского материнского аспекта Бога. Она абсолютно чиста и безусловна. Она не ставит условий, а принимает вас такими, какие вы есть. Она всепрощающая, милосердна и всепонимающая. Вы можете найти в этой любви то, чего вам, может быть, так не хватает на земле. Всепонимание, всепрощение, бесконечную заботу и милосердие. Вы можете почувствовать, как глаза отцовской, материнской и постаси Бога смотрят на вас с такой всеобъемлющей любовью, какой вы не встречали на земле. Когда вы почувствуете, что это такое, этот поток любви, божественной любви, любви отцовской и материнской ипостаси Бога, вы должны знать, что вы получили дар. Этот дар ваш по праву. Его у вас никто никогда не отнимет. Но этот дар – то, за что вы несете ответственность. Вы теперь знаете, что это такое – поток божественной любви. И вы теперь можете относиться к себе именно так, с такой любовью, с таким теплом, с таким милосердием, с таким пониманием, с такой заботой. Дорогие мои, ребенок привыкает относиться к себе так, как относятся к нему родители. Вы выбрали себе теперь божественных родителей. У вас есть земные родители, и их заслуги никто не умаляет. Но вы должны всегда помнить, что являетесь не только земными, но и духовными существами. Поэтому, сохраняя в своей душе почтение к земным родителям, вы вправе обрести своих божественных родителей, обрести божественных отца и мать и получить от них ту любовь, которую вы по праву заслужили. Поэтому, пожалуйста, Относитесь теперь к себе так, как относятся к вам ваши небесные родители. И, пожалуйста, вспоминайте почаще, ежедневно, о том, что на вас смотрят безмерно любящие глаза ваших небесных родителей, что они понимают вас, прощают вас за все, поддерживают вас во всем. Вы теперь знаете, что это такое. Вы теперь несете эту любовь в себе. Пожалуйста, направьте ее на себя, и пусть это будет всегда с вами, всегда. Это сознание и ощущение той любви, которой вы обладаете теперь по вашему высшему праву, по праву божественных существ, наделенных всеми качествами Творца. Более того, вы можете учиться у ваших божественных родителей, Вы можете получать не только любовь как чувство, но вы можете получать знания, вы можете получать те качества, которые вы должны получить от источников отцовской и материнской любви. Например, вы можете задать вопрос. «Дорогой Дух, дорогой Бог, дорогой Небесный Отец, покажи мне, пожалуйста, что такое мужественность» вы можете узнать, что именно вы должны воспринять из этого божественного источника, какие качества знания, которых, может быть, вам недостает, которые вы хотели бы получить от Отца, но не получили от земного Отца. Вы можете получить их от Божественного Отца. Так же, как вы можете получить от Божественной Матери качество подлинной женственности, которые вы, может быть, не получили от земной матери, поскольку, возможно, ее собственная женственность была искажена по каким-то причинам. Вы можете получать эти качества, вы можете получать обучение и знания каждый день. Для этого вам надо просто обратиться и просто приготовиться принять это знание. Каждая ваша клетка знает, что такое любовь. Пожалуйста, направьте на себя эти энергии материнской и отцовской любви. Когда вы сделаете это, каждая клетка вашего существа вспомнит о том, чем является любовь, что есть любовь, потому что каждая клетка вашего существа знает об этом. Это знание закодировано в вашей ДНК но оно до поры до времени как бы затемнено, неактивно или находится в спящем состоянии. И когда вы включаете поток энергии, силы, любви из божественного источника, и когда вы оказываетесь в этом потоке, каждая ваша клетка вспоминает о том, что она есть на самом деле». И тогда закодированное в каждой клетке знание о том, что есть любовь, как бы воспламеняется. Происходят маленькие вспышки во всем вашем теле на клеточном уровне. Все тело озаряется изнутри этим божественным светом. Происходит встреча тех энергий, которые вы получаете из божественного источника и тех энергий, который начинает излучать ваше тело на клеточном уровне. Происходит встреча и слияние этих энергий. Происходит воссоединение, долгожданное воссоединение вашего существа с божественным источником. Восстанавливается единство, разрушенное когда-то, когда вы погружались все глубже в материальность. Теперь начинается обратный путь. Воссоединение вас, как частицы Бога, с целым. Вы вспоминаете о том, что изначально были едины, что вы рассоединились, но это рассоединение временное. И теперь прошло это время, и пришло время, чтобы слиться воедино снова со своим Божественным Источником. Начните с воспоминания энергии Божественной Матери и Божественного Отца. Вспомните их любовь, соединитесь с этой любовью, станьте этой любовью. Величие истинное и ложное. Ловушки и опасности на пути. Дорогие, каждый из вас – дух и прежде всего дух. Каждый из вас – луч Бога. Частица Бога, светлый ангел, живущий в человеческом теле и выполняющий сложнейшие задачи в материальном мире. Эти задачи осложняются еще и тем, что на земле у вас появляется нечто, противостоящее духу, а именно человеческое эго, которое может играть с вами злые шутки. Например, оно заставляет вас Неверно понимать само понятие достоинства. Некоторые люди после наших встреч даже говорят, что у них возрастает гордыня, ведь они начинают сами себе казаться очень важными, значимыми, великими. Как же, ведь Крайон говорит, что внутри у вас Бог. Как же можно не возвеличить себя? Дорогие, да, внутри у вас Бог. Но Бог внутри у каждого из вас, вы понимаете? Никто не выше и не ниже, никто. Для Бога нет хороших и плохих. Нет оценок, нет градаций и иерархий. Есть только любовь, и эта любовь по праву принадлежит каждому. Для Бога все равны, все достойны, все великолепны и все любимы. И если что-то изнутри подсказывает вам, что вы все же лучше, достойнее и великолепнее. Это голос эго, а не Бога. Все слова о величии имеют отношение к вашему духу, к сияющему ангелу внутри вас, к вашему божественному началу, которое и является истинной сутью каждого из вас. Но эго очень хочет присвоить эти качества себе. Оно хочет раздуться и затмить собой дух. Выбирайте сами – отождествлять себя с духом, обладающим истинным величием, или с эго, с его ложным величием. Каждый из вас велик в своем божественном измерении. Так же, как и вы, полны величия и другие люди – И их беда может быть лишь в том, что они еще не знают об этом, но рано или поздно об этом вспомнит каждый человек на земле. Если вы вспомнили об этом раньше других, это делает ваш путь сложнее, ведь вам выпала роль первопроходца, который расчищает пути для других, идущих следом. Но это не дает вам права считать себя в чем-то лучше и выше этих других, потому что у них свои роли и свои задачи, не менее величественные, чем ваши. Поэтому ошибается и тот, кто ставит себя ниже других, и тот, кто ставит себя выше других. Еще одна ошибка – пытаться всячески демонстрировать свое чувство собственного достоинства и требовать, чтобы его признавали другие люди. Помните, что другие люди несут вам уроки. Об этом вы договорились с ними еще до своего воплощения. Например, с кем-то вы договорились о том, что он будет вас унижать, подавлять вашу волю, ущемлять ваше чувство собственного достоинства. Это нужно для того, чтобы вы вспомнили о своем божественном достоинстве и чтобы научились его сохранять, невзирая ни на что. Помните, что чувство собственного достоинства – это именно чувство, то есть внутреннее состояние. Главное – то, как вы ощущаете себя внутри, а не то, как это воспринимается другими людьми. Обретя это чувство внутри, вы можете смиренно переносить любые унижения – не теряя внутреннего ощущения своего божественного достоинства. Вы можете без потерь выходить из ситуаций, в которых нет никакой любви, потому что сохраняете ощущение божественной любви в душе. Не попадитесь в ловушку показного чувства собственного достоинства. Некоторые люди спрашивают Как найти грань между чувством собственного достоинства и гордыней? Этой грани нет вообще, и найти ее невозможно, так как гордыня несовместима с настоящим чувством собственного достоинства. Это прямо противоположные понятия. Гордыня возникает тогда, когда человек не имеет внутреннего чувства собственного достоинства, но пытается внешне изобразить, что оно у него якобы есть. Если оно действительно есть, то отпадает потребность это демонстрировать. Признак настоящего чувства, собственного достоинства. Оно не кричит, не пытается громко заявить о себе. Оно никому ничего не доказывает. Оно очень тихо. Это самодостаточное чувство» но свет его всегда виден в ваших глазах. Что бы с вами ни происходило, просто возвращайтесь к любви Бога. Если чувствуете неуверенность, сомнение в себе и в том, что вы достойны любви, соединитесь со своим божественным Я, с Духом, частицей Бога внутри себя, и примите великую божественную любовь, принадлежащую вам по праву. Вы всесильны, когда вы в энергиях этой любви. Вы неуязвимы и вы непобедимы, пока вы с Богом и Его любовью. Вы можете творить чудеса. Вы можете изменить свою жизнь. Вы можете раскрыть весь свой творческий и созидательный потенциал. Вы можете расцвести в лучших своих качествах, стать лучшей версией себя. Все возможно. И все начинается с любви. Да будет так, с любовью к район. Практика. Аффирмации. Подойдите к зеркалу и посмотрите в глаза своему отражению. Представьте, что смотрите сквозь физическую оболочку. Заглядывайте в глубину своей души, где вы видите прекрасного ангела воплощение Божественного Света. Произносите следующие аффирмации, обязательно вслух. «Я есть воплощение божественного света и божественной любви. Я, как светлый ангел, исполнен чувство собственного достоинства. Я посланник Бога в человеческом облике, совершающий увлекательное путешествие по этой прекрасной земле в это прекрасное время». Я почитаю и благодарю моих земных родителей за то, что дали мне возможность прийти на землю в данном воплощении. Я благодарю моих земных родителей за то, что дали мне возможность пройти все необходимые мне уроки. Я обращаюсь к небесным родителям с просьбой окутать меня божественной материнской отцовской любовью. Я пребываю в божественной любви. Я достоин быть безмерно любимым и любящим. Никто и ничто не может отнять у меня любовь Бога и божественное чувство собственного достоинства. Каждый мой шаг по земле исполнен любви. Каждый мой шаг по земле исполнен достоинства. Я благодарю моих божественных отца и мать за любовь поддержку, защиту, понимание и милосердие. Медитация. Ангельские объятия. Это упражнение вы можете выполнять тогда, когда захотите, в любое время, когда почувствуете необходимость в поддержке и любви. Останьтесь наедине с собой. Закройте глаза, если хотите.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 закодированное в вашей ДНК. Вы наполняетесь любовью и светом, вы обретаете божественность. Вопросы для размышлений. Найдите время, чтобы остаться наедине с собой и поразмышлять над этими вопросами. Ищите ответы внутри себя. Знайте, что у вас внутри источник божественной мудрости свою собственную истину, вы найдете только там. Чувствуете ли вы, что являетесь человеком и ангелом одновременно? Как именно вы ощущаете свою божественную ипостась? На что это похоже, когда вы впервые почувствовали, что вы больше, чем человек? То, как вы ощущаете себя внутри – отличается от того, как вы проявляете себя внешне. Чувствуете ли вы, что внутри у вас глубина, бесконечность и многомерность Вселенной? В каких ситуациях вы можете это ощутить явственнее всего? Как меняется ваше состояние, когда вы чувствуете, что находитесь в объятиях Ангела, в коконе Божественной Любви? Что значит смотреть на мир глазами человека, которым вы являетесь? Что изменится, если вы начнете смотреть на мир глазами духа, ангела, которым вы также являетесь? Бывает ли, что ваши слезы мгновенно высыхают, уходят печаль и тоска, и вам снова хочется радоваться жизни, когда вы вспомнили, что за вашей спиной ваша божественная ипостась, ангел с вашим лицом, который окутывает вас любовью, теплом, сочувствием, заботой. Постигли ли вы уже на собственном опыте, как это радостно и сколько счастья вам дает ощущение себя ангелом, играющим роль человека на земле?